потому что на части уцелевших обоих именно в этой комнате сохранились рисунки, выведенные нетвердой детской ручонкой всего-то в полуметре от пола. Ох и попало, наверное, художнику. Факер порвал бы глотку любому, кто попробовал бы эти обои отодрать или чем-нибудь замазать неуклюжие фигурки людей и кота. «Куришь?» В пустой дверной проем проскользнул Хорс, присел на корточки.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 Ложив полные белые руки на доски пола, она печально смотрела на червя. Как-то уж слишком печально. «Обед готовь, дура!» «А насколько персон?» «Дурак!» «Кто-то идет, но я ж не знаю, сколько их выжило. Может, и никто. Червь сплюнул». Клара кашеварила неплохо, но причуды ее порядком раздражали. «Если бы не ее способность предсказывать время выброса. Хотя все равно...» Полезно иметь в компании женщину, хотя бы и пожилую, и вредную. Ребятам приятно, что кто-то для них готовит, разнообразит меню, даже требует руки мыть. «Зачем тебе эта рвань?» — снова спросила Клара. «Воняют, кричат во сне. Будто тебе в подвале слышно!» — хмыкнул червь. «Рвань-то рвань, да зона если не убьет, то изменит. Себя вспомни!» «Я не такой пришла!» — возмутилась женщина.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 Только бы вернулись все четверо, до да с товаром. Тогда еще поглядим, кто кого. Рано зона радуется. Людей бы и тогда пойти на мачо. Перестрелять его волков. Забрать артефакты, какие есть. Снова оказаться на коне. В этом районе теперь никого не осталось. Если Черв свалит последнего конкурента, станет незаменим. Совсем сдает. Тихо засмеялся лопата, когда босс скрылся за углом. Скоро сдохнет.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 В одиночку нападать на такое странное существо нельзя».